Ученые и поденщик Абахелке был внуком Хунии Гомеогела. Когда страна страдала от бездожди, законы учителя обращались к нему, прося помолиться о милосердии Божьем, и по его молитве шел дождь. Придя однажды и не застав его дома, отправились в поле, где он в то время полол. Подошли к нему с приветствием, но он не ответил. К вечеру, набрав вязку хвороста, он направился домой. Дрова и мотыгу он нес на одном плече, а верхнюю одежду свою на другом. Всю дорогу шел босой, а чтобы перейти через ручей, надел сандалии, Пробираясь через терновник, поднял повыше края одежды. При приближении его к месту, где он жил, Жена вышла нарядной к нему навстречу. В дом он дал войти сначала жене, За нею вошел сам, а закону учителей впустил последними. Сел за обед, а их к столу не пригласил. Раздавая хлеб детям, старшему дал ломоть, Младшему два ломтя. Потом он сказал жене, «Я знаю, законы учителя пришли не иначе, как по поводу дождя. Пойдем поднимемся на кровлю и помолимся Господу. Быть может, смилуется Всевышний и пошлет дождь, и пусть не говоря, что благодаря нам произошло это». Придя наверх, встали он в одном углу, жена в другом, и начали молиться первым появилось облако с той стороны, где стояла жена. Сойдя вниз, он обратился к пришедшим, спрашивая, «Чего ради, наставники мои, вы пришли ко мне? Нас послали просить тебя помолиться о дожде». «Ну что ж», — ответил он, «благословен Господь, избавивший вас от нужды» в молитве об хелке на это они сказали мы уверены что только по твоей молитве пошел дождь теперь просим тебя рабби объяснить непонятные для нас поступки твои почему не ответил ты на наше приветствие потому пояснил об иххелке что ионанид был нападенную работу и не вправе было отрываться от нее Почему ты дрова нес на одном плече, а плащ на другом? Плащ этот чужой, и мне одолжили его для надевания, но не для носки дров. Почему всю дорогу ты шел босой, а дойдя до ручья обулся? На суше видно, что под ногами, а в воде не видно. Зачем, перебираясь через терновник, ты поднял края одежды? Пораненое тело можно залечить, а платья не залечишь. Для чего при приближении твоем жена твоя вышла к тебе навстречу нарядной? Чтобы я не стал заглядываться на других женщин? Почему пошла в дом первую твоя жена, за нею ты, а нам дал ты войти последними? Потому что вы недостаточно знакомы мне. Почему, садясь за стол, ты не сказал нам по обычаю «Садитесь и разделите со мною трапезу»? Потому что хлеба было недостаточно, и я не хотел, чтобы вы благодарили меня напрасно. Почему старшему сыну дал ты один ломоть, а младшему два? Старший остается дома а младшие ходят в школу. Почему первым появилось облако с той стороны, где стояла и молилась твоя жена? Жена, бывая постоянно дома, подает бедному хлеб, и голод его немедленно утоляется. Я же подаю милостыню деньгами, и голод бедного не сейчас. Уталяется.